До нас дошел ответ губернатора. «Вы вольны жечь и убивать. Испания достаточно богата, чтобы заново отстроить город. У нас хватит испанцев, чтобы его вновь заселить. Но у нас также достаточно солдат, чтобы наказать разбойников. С бандитами мы не вступаем в переговоры». Тогда Грамон приказал отрубить головы пяти человек с заложником и сжечь часть города. Однако испанец остался тверд в своем решении. После этого Грамон собрал вокруг себя своих пиратов и устроил большой праздник во знаменовании именин Людовика XIV. С наступлением ночи он приказал поджечь в городе огромный склад красного дерева. Отсюда огонь перекинулся на весь город. Однако вместо того, чтобы начать переговоры, испанский губернатор собрал свои войска и двинулся на горящий контечи. Грамон решил не вступать в бой. Погрузив всю добычу на корабли, он отпустил испанских пленных и вышел в море. Грамон и де граф не знали, как их встретят на Тортуге, ведь они нарушили указ короля. И в разгар мерос из Испании захватили и разграбили и сожгли испанский город. Но губернатор не подверг пиратов аресту, а ограничился тем, что направил доклад королевскому двору. К Ко всеобщему удивлению, вместо приказа о аресте из Парижа прислали два документа, согласно которым Грамон назначался губернатором французской части Испаньолы, а де Графу предоставляли французское подданство и пост начальника полиции у Грамона на Эспаньоле. В октябре 1686 года Грамон и 180 его спутников сели на корабль и покинули Тортугу. Куда они направились, осталось неизвестным. Больше о Грамоне ничего не слышали ни на Эспаньоле, ни где-либо в другом месте. Он навсегда остался пропавшим без вести. Последняя крупная операция Флебустьеров в Вест-Индии, проведённая совместно с французскими военно-морскими силами, была направлена против Картахены. Флебустьеров, сыгравших основную роль при захвате города, обманули при распределении добычи. Из всей добычи, составившей многие миллионы Командующий французскими моряками де Пуанти выделил им лишь 400 тысяч. Когда французский флот со своими миллионами отплыл на родину, чтобы пополнить обедневшую казну короля Солнца Людовика XIV, хлебусьеры возвратились в Картохену и в течение четырех дней, действуя уже испытанными методами, с помощью пыток, убийств и грабежей компенсировали себя ими в многократном размере за ускользнувшую добычу. В ответ на жалобу французского губернатора Эспаньолы по поводу бесчестных действий де Пуанти, французский король направил за океан своим союзникам в качестве компенсации 400 тысяч франков золота. Людовик XIV-19 Поделся для пополнения своей казны не только услугами чельбусерв. Он широко раздавал каперские свидетельства разным лицам. Особенно часто его выбор падал на морских офицеров, которых глетово кускали со службы. Гражданским капитанам-каперам он после первых же успехов присваивал чин офицера королевского флота. Имя и чин офицера фиксировались в тексте каперской грамоты с точки зрения морального обоснования выдачи каперской грамоты обычно говорилось, что Франция в связи с большим ущербом, причиняемым ей каперством других морских держав, вынуждена правом и обязанностью капитана каперского судна было вооружение и военное оснащение корабля, укомплектование его командой, боеприпасами и продовольствием, а также довершение всего необходимого для ведения войны против пиратов, разбойничего сброда на море и против всех врагов государства, каковыми являются голландцы, англичане и испанцы.